Однажды во время съёмок на водохранилище Мит я увидел на заднем плане кучу людей на гидроциклах. И я спросил, могу ли я покататься на такой штуке во время обеденного перерыва. Это происходило в самом начале работы над фильмом, и мне сказали, что это слишком опасно. Но тогда мне всё было можно, поэтому я просто сказал им: "Хм, а ведь правильный ответ на этот вопрос да". Итак, я направился к водохранилищу Мит. Солнце стояло высоко, голубая вода искрилась как пламя. Катаясь на гидроцикле, я мог видеть вдалеке плотину Гувера, где должен был сниматься кульминационный момент фильма. И гора Уильсона, которая нависла над всем пейзажем, как последнее предупреждение. Но предупреждение кому? Не мне же? В моей жизни всё было идеально. У меня была подруга, самая красивая и знаменитая женщина в мире. Я снимался в американском телешоу номер 1. Я зарабатывал кучу денег, снимаясь в фильме, который просто не мог не стать кассовым хитом. Я сильно раскрутил гидроцикла и почувствовал, что слабо связан с водой. Я вертелся туда-сюда. Волна заставляла меня скакать на сидении вверх и вниз, а моя правая рука все поворачивалась, поворачивалась и поворачивалась, подталкивая гидроцикла к его предельной скорости. Потом я резко повернул гидроцикла вправо, но мое тело продолжало лететь прямо. Я взлетел было в воздух, но очень скоро из него выпал. Вынырнув, я оглянулся туда, откуда начал свой путь, и увидел на берегу человек 40, которые просмотрели весь этот рискованный фильм, а теперь все разом нырнули в водохранилище Мит, чтобы спасти меня. Вернувшись с их помощью на берег, я понял, что ранен. В ту ночь нам нужно было снимать большую сцену, сцену рождения ребёнка, ключевой момент фильма, и я должен был встретить её во всеоружии. Но у меня болело всё тело, а особенно шея. Съёмочная группа хорошо понимала, что я борюсь с сильнейшей болью, поэтому они вызвали врача. Врач подошёл к моему трейлеру и протянул мне одну таблетку в пластиковой упаковке. "Прими после съёмок", сказал доктор. "Всё будет хорошо". Я спрятал эту таблетку в карман. Богом клянусь, я считаю, что если бы я тогда не проглотил эту таблетку, то следующие 3 десятилетия моей жизни прошли бы не так, как они в действительности прошли. Хотя кто знает, Я просто совершенно точно знаю, что у меня они прошли очень плохо. Мой персонаж в фильме Поспешишь людей насмешишь девелопер недвижимости, который водит красный мустанг. Мы снимали эту сцену всю ночь и завершили работу уже перед рассветом. Я почувствовал, как солнце приближается к горизонту. Слушай, как ты думаешь, я смогу перегнать этот мустанг обратно в Вегас? К моему удивлению, даже после аварии гидроцикла, они всё равно на все мои вопросы отвечали да. И в этом случае тоже. Когда я выехал с стоянки, первые лучи солнца в Неваде уже скользили по горе Эйлсона. Я опустил крышу кабриолета и проглотил таблетку. Я думал о Джулии, я думал о том, как бы перелететь через водохранилище Мит, наплевав при этом на весь мир. Я думал о своём детстве, которое осталось где-то далеко-далеко. Когда подействовала таблетка, во мне что-то щёлкнуло. И это был тот щелчок, за которым я гонялся всю оставшуюся жизнь. Я думала о славе, о крае Гибирка, о братьях Мюры и о своих друзьях. Приближалось лето, мимо меня в мягком воздухе пустыни летели сплошные розовые перистые облака. Это было моё розовое небо. Мне было так хорошо, что если бы меня в этот момент сбил поезд, то я бы просто повернулся бы к машинисту и сказал: "Ну ничего, всякое бывает, брат". Я лежал на траве у себя на заднем дворе в Канаде. В очередной раз заблёванный братьями Мюры Я не мог понять, почему мне было так хорошо. Я находился в состоянии полнейшей и чистейшей эйфории. Таблетка заменила кровь в моём теле тёплым мёдом. Я был на вершине мира. Это было величайшее чувство, которое я когда-либо испытывал. Ни что и никогда не могло пойти не так. Помню, когда я доехал на этом красном мустанге с ситковым верхом до арендованного дома в Вегасе, я подумал: "Если выживу, повторю Конечно, на фоне того, что последовало потом, это плохое воспоминание. Но для меня это и хорошее воспоминание. В то утро я стоял рядом с Богом. Я понимал, что такое рай, а это понимают немногие. В то утро я пожал руку Богу. Но был ли это Бог или кто-то другой? Когда в то утро я вернулся домой, то первое, что сделал, это связался с тем доктором и сказал ему, что таблетка сняла боль. На всякий случай Богу я решил не упоминать. Я пошёл спать, а когда проснулся, то мне на дом доставили ещё 40 таких таблеток. Эврика. Будь осторожен, Мэтти, то, что кажется хорошим, должно иметь свои последствия. Теперь я знаю, что это за последствия. О, боже, дознаю да ли? Но тогда я их точно не знал. Хотел бы я, чтобы всё, что можно было рассказать о фильме, поспешишь людей насмешишь, это весёлая и безбольная история о том, как снимают такие фильмы. Меньше всего мне хотелось быть человеком, который развеивает сказки об отношениях между селебрити и киноиндустрией, но должен сказать, что за гламуром, бокалами мартини и профессиональными камерами тоже течёт реальная жизнь. Однако тогда никто не мог предвидеть, что чья-то жизнь вот-вот рухнет во врата ада, и на первый взгляд, это была жизнь наименее вероятного кандидата. Через полтора года я уже принимал по 55 таких таблеток в день. Когда я зарегистрировался в реабилитационном центре Хазалден в Миннесоте, я весил 58 кг. Моя жизнь лежала в руинах. Я был в диком страхе, я был уверен, что скоро умру, но понятия не имел, что со мной случилось. Ведь начиная всю эту историю, я не пытался умереть. Я просто хотел чувствовать себя лучше. Конечно, строчка Мэтью Пери находится в реабилитационном центре, сразу же попала в топ новостей. Мне даже не дали возможности решить свои проблемы наедине с собой. Все уже все знали. Эта новость была на обложках всех журналов. Я даже не заслужил той степени анонимности, какой обладали все остальные. Я был напуган, но я был молод и поэтому быстро пришел в норму. Через двадцать восемь дней я снова встал на ноги и выглядел совершенно здоровым. Это сообщение тоже стало большой новостью, но, конечно, не такой масштабный, как предыдущие.